Буква «Э». Эхо слышно тут и там. Эхо ходит по горам. «Эхо, спустишься сюда?» Отвечает эхо. «Да». Эту поэму поэт сочинил. Эхо в ней много и мало чернил. Эхо летящего. Эхо воздушного, эхо движению сердца послушного. Тот, кто услышит прозрачное эхо, тот чьи же сам превратится в поэта.